Интерлюдия II. Болезненный укол вновь пронзил чьюдушное тельце в угры. Он поморщился, но удержал стон. Подобные разряды были уже давно привычны. Тот хозяин, которого он называл дальний, или просто тот, кто делает больно, постоянно колол его горячими иголками. Стоило в угру промедлить или задуматься о том, что было не по нраву его повелителю. как желудок сжимали раскаленные клещи, а разум маленького демона покрывался паутиной чужих мыслей. Ночь на Ране отнюдь не темна. Вереница небольших лун заливает поверхность тревожным серебристым светом. Вугар не видел иных миров, но ближний хозяин как-то обмолвился, когда думал, что его никто не слышит, что все здесь устроено с ног на голову. Ступая как можно тише, прилипала тенью, прокрался к северо-восточному углу убежища и глотнул из припасённой склянки. Обжигающая жидкость в мгновение ока наполнила мощью его тела. В этот момент он стал силен почти как гончая, почти как ближний хозяин. По крайней мере, ему так казалось. С силой пришло зудящее желание как можно скорее выполнить требуемое. Вугар прикоснулся к углу убежища. и почувствовал, как издалека, откуда-то из-за горизонта, ударил разряд. Сложная магия прошла сквозь тщедушное тельце, напиталась силой, что дала горькая жидкость, и ушла в темное дерево. Когти, сжимавшие желудок, исчезли, но лишь для того, чтобы начать подкрадываться вновь, тревожа нарастающей болью. Вугар испуганно хекнул и побежал к следующему углу. Когда уже привычное дело было сделано, Прилипало вдруг почувствовал, что сегодня это не все, что от него требовал дальний хозяин. Спеша, чтобы не ощутить новых огненных игл в животе, он, оглядываясь, поскакал к юрте актора. Внутри нее царила непроглядная тьма. Рассеянных отголосков лунного света не хватало даже, чтобы подсветить вход. В угорне решительно замер на пороге, боясь, что старик может бодрствовать. Впрочем, он его не боялся. Этот житель дыры, кажется, ничем не интересовался, кроме своей трубки. Ближний хозяин часто называл его бревном и тупоголовым неписем. Постояв с полминуты, прилипал и осторожно ступил внутрь. Глаза понемногу привыкали к тьме, и уже вскоре он увидел старика. Но вопреки ожиданию тот не лежал на циновке, а сидел с открытыми глазами, уперевшись недвижимым взглядом в матерчатую стену. Вугр состыл в нерешительности. Наверное, надо было что-то сказать актору, но желудок уже скрутило болью. Дальний хозяин не намерен был ждать. Мучительные секунды тянулись, а старик все так же, не мигая, пялился во тьму. Вугр осторожно сделал шаг к нему. Похоже, тот спал с открытыми глазами. Он тихонько коснулся руки старика лапкой. Сгусток чар дальнего хозяина вышел из его тела. и прилипало поспешил покинуть неприятное место. Прикрыв за собой полок юрты Горея, Вугар взобрался на любимый камень ближнего хозяина и посмотрел на небо. Гроздья звезд нависали очень низко, и за каждой угру мерещился взгляд повелителя. Наконец его внимание оставило маленького демона. Огненные клещи отступили, а сразу разумом стянулась пугающая пелена. Вугар вновь почувствовал себя свободным. Временно свободным. Ибо вскоре тот, кто делает больно, вновь придет и потребует от него исполнения приказов. Прилепал вздохнул. Иногда его посещали крамольные мысли. А кому бы он хотел служить, если бы у него был выбор? Ближнему хозяину или дальнему? Ближний хорошо к нему относился, почти не пенал. отдал под его начало рабов и в сам мог пинать их, Но у дальнего были огненные когти. И они страшат в до кишечных коликов. Он содрогнулся от воспоминания о том, что проделывал ранее. Как хорошо, что ближний хозяин не помнит этого, не то он быстро свернул бы бедному в угру шею.